Странно, это был город. Или даже государство. А может, отдельная цивилизация. И возник он очень быстро. Как только над планетой сверкнули первые атомные сполохи, еще не касаясь атмосферы, а всего лишь где-то там, за сотни миль, перетирая на молекулы спутники раннего предупреждения и связи, многие поняли, что теперь за дело взялись силы иного порядка, и неплохо бы подыскать местечко побезопаснее. Никто, разумеется, не думал, что придется не просто пересидеть, а спрятаться навсегда. Или почти никто. Сам Аргедос, разумеется, был пророком. Был он тогда помоложе, поступками своими походил на сумасшедшего. Однако умел сплачивать вокруг себя работящие и спаянные команды, и редко кто решался спорить с ним в открытую. По слухам, он дезертировал из армии свободной Махабхараты. Ушел вначале в горы Баала, прихватив с собой кучу строительной техники, оружия и половину своего полка, линчевав предварительно назначенного командованием начальника. Со временем от освоения всего абсолютно неисследованного Баала пришлось отказаться. Почти невозможно было снабжать начинание всем необходимым в центре горной гряды. Аргедос переместил свое предприятие поближе к цивилизации, в предгорье Ханумана. В начале правительству данного континента было не до нового пророка-мятежника с претензиями Миноя. У него заботы без того хватало. Земные агрессоры парализовали средства коммуникации над всеми континентами и почти заставили отказаться от авиационного транспорта. Однако пришельцы из Солнечной системы покуда не имели базы. Ведение войны с космолета было не очень легким делом, да и держался он от планеты далековато, опасаясь ответных действий. Земляне, конечно, не были дураками. Учитывая тысячелетний опыт войн, они решили проблему отсутствия достаточного количества космических истребителей их оборотистостью. На каждую машину имелось по несколько экипажей, а потому не успевал истребитель заправиться, как место в кабине занимал более-менее отдохнувший пилот. Поэтому боевые космолеты постоянно висели над планетой, все время меняя орбиты и частым маневром компенсируя недостаток своего числа. Сам аргеда сразу понял, что с такими космическими соседями радиосвязь и прочие технические коммуникаторы канули в лету. И резко переключился на пешеходную почту, досели на городе не неведомую. Его посланники вели агитацию всюду, где можно. В первую очередь там, где находились люди более грамотные и близкие к науке и технике. Но и о простых смертных не забывали. Не все их речи серьезно воспринимали, но лиха беда начала. Когда бомбы стали рваться в атмосфере на поверхности, покуда не слишком сильные, но вполне достаточные, чтобы выворотить наизнанку и поджечь небольшой город, причем взрывались эти хлопушки не всегда на самыми важными целями, более-менее надежно прикрытыми ПВО. А где придется, дабы демонстрации мощи принудить врагов к капитуляции? Тогда речи ораторов сразу припоминались. «И повалил народ над предгоре Ханумана», как когда-то паломники в Мекку, даже еще резвее. Аргеда брал всех и всем давал работу. Однако предварительно прибывшие приносили ему клятву верности и лишались начисто своего имущества. Это было просто. Все нетранспортабельное уже изначально являлось потерянным. Системы природных пещер, разумеется, хватило ненамного. Стали они делать углубку по заранее составленному плану. А планы эти были грандиозны. Большие города Земли... Часто сравнивают с муравейниками, однако все понимают, что это литературное сравнение. Но условия жизни людей в этом закопанном в верхнюю корку планеты общественно организованном образовании давным-давно вышли за рамки человеческих. Этот город был муравейником по сути. Зато он быстро рос, ведь он существовал сам для себя и отнюдь не для каждого конкретного жителя. Да, поначалу люди, попавшие в подземные катакомбы, были довольны спасением и воспринимали лишение имущества и свободы, как достойную плату за жизнь. Но человек очень забывчивое существо. Память его основана на химических взаимосвязях, и нейронные цепи физически утолщаются только при многократном повторении пройденного. Очень скоро спасенные забывали о приобретенном благе и начинали роптать. То им есть не хватало, то бесконечная работа по откапыванию грунта надоедала. Затушевывались воспоминания об огненном аде наверху, и скучно становилось одно однообразия будней. Человек все-таки не термит, или рабочая пчела, у которых весь мозг состоит из нескольких сот нейронов. И среди лишенной разнообразия информации очень много ушей находили речи ораторов, считающих, что посланцы величайшего пророка саму Самуаргедаса их обманули, и попали они вместо подземного рая прямиком в ад. Поскольку человек по своей природе ленив, особенно когда работа тяжела и край ее не виден, ропот увеличивался. Но зачинатель литосферного Эдема во многих случаях действительно оказывался пророком. Он знал, что совесть понятия расплывчатая, и подписавшиеся по договорам люди склонны его нарушить, когда дело складывается не только в их пользу. но Новоспеченный диктатор трезво рассчитывал, что все управление массами базируется на прянике и кнуте, а еще на пропаганде, которая, подобно линзе, увеличивает эти предметы. Особо сложно усиливать страх. Здесь нужно запутать логику, которая у любого существа уровнем выше примата доказывает, что все тщетно и бой со смертью сколько бы раундов его не вести. Имеет однообразный конец. Страх нужно не просто раздуть, но раздуть в нужном месте так, чтобы он заслонил с собой все остальные страхи и замкнул на себя Вселенную. Вот тогда цель достигнута. Чем можно заслонить страх смерти? Только жестокостью. А поскольку другого компонента власти, пряника, у руководства не было, вершить дела подземные должны были воистину безжалостные люди. Таковые быстро нашлись. Вернее, были найдены аргедосом. И понеслась круговерть, и закрутились шестерни этого новоиспеченного государственного механизма. А поскольку внешние ограничения не давали разрастись устройству бюрократии, и, кроме того, ведал пророк подземный об историческом опыте, как ухлопывало это чрезмерно усложненное раковое образование империи изнутри, стал он следить за чиновничьим аппаратом, как хороший садовник за клумбой, и летели из-под его ножниц головы, как стебельки. На их месте новые, разумеется, сразу же рождались, как у гидры но не давал Аргедас этому организму до состояния змей Лакаона, когда-то задушивших, разрастись, и не успевали головы чудища заслонить быстрое движение заточенного меча. И славно пошло развитие города-государства, не с для жителей, но с ущербом для общего энтропийного процесса на планете творящегося. Правда, цели его менялись, и никто их до конца не ведал, кроме правителя Верховного. А он тайну хранить умел. Вольное толкование исторических документов, собрание сочинений, моменты, не вошедшие, но обязательно бы попавшие в него, если бы о них было известно.